Глава двадцать И сразу я увидела, как на лице мужа промелькнула едва заметная улыбка. Может, мне показалось. Нед просто сменил положение, свет стал падать иначе, но эта улыбка дала мне надежду и заставила задержаться. Я словно боялась, что стоит мне отвернуться, и все это исчезнет. «Ничего», — заикаясь, пробормотала я. Подумала, что тебе неудобно так лежать. Хотела разбудить. И вообще, что я делаю в твоих покоях, и почему ты спишь не на кровати, а в кресле?» «Как много вопросов, молодая госпожа», — усмехнулся нет. Он встал, с хрустом потянулся, расправил плечи. «Как Роден? Ему совсем плохо». «Ты спасла его, Рианна. Как ты догадалась вылить на лицо белок яйца?» «Не знаю. Надо же было что-то делать». Но кто посмел совершить такое преступление? Еще, чувствуя неловкость, я намеренно увела разговор в сторону. Оденься, нам надо поговорить, приказал Нет и направился к двери. Я рванулась за ним, но он уже вышел в коридор, раздавая приказы уверенным голосом. И тут, периферийным зрением, я поймала свое отражение в зеркале и остолбенела. На меня смотрела тощая девица с растрепанными волосами. Ночная рубашка съехала с одного плеча, почти полностью оголив маленькую грудь, подол спереди задрался, раскрыв бедра. В другой момент я бы порадовалась реакцией мужа. Раз вышел, мое тело его волнует, а это открывало передо мной заманчивые перспективы, но не сегодня. «Твою же, мать!» — завопила я и схватила колокольчик. Я затрясла им так отчаянно, что вместе с Литой в спальню ворвались еще две служанки. Они начали суетиться возле меня, помогая привести себя в порядок и одеться. Сегодня на мне опять было скромное ученическое платье, заботливая Лита очистила кружева, и они сияли свежестью и белизной. Правда, после ночной грозы улицы опять были залиты водой. Я вздохнула. «Господин Нет ждет вас на завтрак в своем кабинете», — щебетала Лита. «Отлично», — обрадовалась я. «Лита». «Отправляйся к сапожнику Августу, забери у него мою обувь. И быстро!» Слушаясь, уже у дверей девушка обернулась и улыбнулась. «Молодая хозяйка, кажется, сердце нашего лорда начинает оттаивать!» «Не болтай глупости! Ты же видела, что вчера случилось! Я уверена, что порция кислоты должна была достаться именно мне!» «Ах, Раден, Раден. Я смахнула слезу. «К его шрамам теперь добавятся еще и ожоги!» «Стоп, озрение! Я мучительно пыталась вспомнить, открыты были глаза у стражи или закрыты, но память отказывалась помогать мне. Я оттолкнула служанок и побежала в кабинет Неда. Он сидел за рабочим столом и что-то писал. Рядом стоял Крис и держал в руках пачку листов. Я впервые видела юношу в поместье Висбуров. «Молодая хозяйка?» Он поклонился мне. Нед тоже поднял голову, наши взгляды встретились, и я выпалила у меня два вопроса слушаю как раден не пострадали ли его глаза где он лежит роденом занимаются лучшие лекари королевства он лежит у себя дома зрение сохранилось ожоги несильные раден благодари тебя за это меня я бросилась к столу и плюхнулась в кресло напротив мужа крис испуганно шарахнулся в сторону наоборот тот кто сделал такую подлость метился в меня Это я должна была быть благодарна Родену, он меня спас. Ты смазала его лицо какой-то мазью. Она не дала кислоте глубоко проникнуть в кожу. Точно, я совсем забыла об этом. От облегчения я засмеялась, вскочила, кинулась к столу, где был накрыт завтрак. Горячие лепешки исходили паром, брусок свежайшего масла лежал на тарелке, куски, нарезанного толстыми слоями сыра и мяса, так и манили к себе». Я сглотнула слюну, желудок зашелся в приступе голодного воя. Крис, позови лук, приказал Нет и тоже подошел к столу. Я с жадностью накинулась на еду. Никогда она не казалась мне такой вкусной. Муж ел не спеша. Он отламывал маленькие кусочки лепешки, макал их в густой соус и аккуратно подносил ко рту. И тут я сообразила, что мы впервые едим вместе. Черт! Так много произошло событий за время моего пребывания в этом мире. «Ммм, как вкусно! Давно я не ела такой восхитительной каши!» — бормотала я. «А сыр! Это же полный восторг!» «Ты хотела задать еще один вопрос», — напомнил Нед. «Ммм, точно!» Я вытерла рот, сложила руки на коленях, набрала полную грудь воздуха и выпалила. «Давай устроим стоянку для экипажей на месте сгоревшей хижины». На этот отложил нож, промокнул пальцы в тазике с водой, который ему принес Крис, вытер руки. Я от нетерпения чуть ли не подпрыгивала на стуле. «Какое расточительство!» — наконец сказал он. «Почему?» — я не ожидала отказа, в груди шевельнулось разочарование. «Земля в столице ценится дорого. На этом месте можно построить новый дом. Слушай, ты хотя бы попробуй. Дом еще не скоро появится, площадка пока пустует. Там и нужно немного усилий. Смотри!» Я бросилась к рабочему столу, нашла чистый лист бумаги и сделала чертеж, Наметила точки для столбов ограды, показала, как разместить места для экипажей. Нед с Кризом переглянулись. «Господин», — тихо сказал юноша-продавец, — «можно попробовать». «И еще, я посмотрела на Криза. «Ты у нас теперь управляющий?» «Да». «Господин назначил меня вчера вместо Гумара». «Отлично. Значит, у нас есть вакансия продавца». В «Вака что?» — Ну, свободная должность. — Милый. Я вцепилась в локоть Неда. Он даже отшатнулся от меня, в глазах мелькнула растерянность. — У меня есть отличный кандидат, он тебе понравится. В двери постучали. — Кто там еще? Госпожа, это я. Лита вошла с корзинкой в руках, растерянно оглядываясь. Заметив криза, она покраснела и смутилась. — Принесла? — обрадовалась я. — Давай сюда. Я забрала у нее корзинку, вытащила с собой и поставила их на пол. «А это еще что за уродцы?» — хором воскликнули Нет и Крис. «Новая обувь, которую мы будем продавать в нашем магазине». Я с вызовом уставилась на мужчин, поймала их ошарашенные взгляды и улыбнулась. Мне понравилась такая реакция. Чем больше они удивляются, тем сильнее начнут ценить мои идеи. Я сунула ноги в сабо, сразу стала на несколько сантиметров выше и побежала к зеркалу. «Лита, дай мне больше света». Служанка бросилась к окнам и распахнула плотные шторы. Обувь была в пору. Теперь белоснежные кружева оформленного платья не касались земли, а значит, и я не получу наказание за грязный подол. Я довольно покрутилась, развернулась и бросилась к мужу на шею. На этот раз он не успел отпрянуть, так и стоял туканом пока я тормошила его за щеки и торопливо говорила. «Милый, я сейчас навещу Родена, а от него поеду в академию». «Там мне надо перетереть одну идейку с дамой Карнелией, И если мы придем к консенсусу, у тебя в торговом доме появится еще один товар для женщин». «Стоп! Я замерла. Мои ладони так и лежали на щеках Неда. У тебя же все покупатели мужчины!» «Дьявол! Нам нужен женский отдел!» «Но об этом поговорим в другой раз. Я побежала». Я чмокнула мужа в щеку и выскочила за дверь. Сердце в груди зашлось в безумном танце. Я понимала, что творю дичь, что меня окружают враги, но уже не могла остановиться. Так хотелось подслушать разговор Неда с управляющим, так хотелось принять участие в обсуждении, но я подавила в себе этот порыв и побежала к конюшне. Комнату Родена нашла быстро. Он лежал на полу на жестком матрасе, его лицо было полностью покрыто тканью. Услышав, как я открываю дверь, он спросил, «Это вы, молодая хозяйка?» Я, а как ты догадался? От вас идет особый запах. Хм, а чем пахнет? Я подняла руку и принюхалась. Здесь и духов никаких нет? Не знаю. Но вы как весенний ветерок, свежий и ароматный. Приехали! Я засмеялась, а теперь поговорим серьезно. Как ты? Терпимо! Видеть можешь? Да, свет проникает сквозь повязку, но пока больно. И зачем ты полез вперед, Роден? «Сначала хозяина закрыл с собой, теперь меня. Мы никогда не рассчитаемся с тобой за такую преданность. А мне ничего и не надо, молодая хозяйка. Я уже рад, что услужил вам». «Эх ты, рабская душа!» Я вздохнула. Что-то часто я вздыхаю. Надо действовать, а не вздыхать. Я выскочила из комнатенки и понеслась вдоль длинного общежития для слуг на поиски главного конюха. По дороге заглядывала за каждую дверь. Везде царило запустение, и бедность, словно хозяева жалели денег для своих слуг. Главного конюха я нашла в конюшне. Здесь как раз было светло и чисто, в стойлах мир наживали сено крупные гнедые кони, поблески волоснящимися боками. Воздух был напоён ароматом скошенных трав, кожи и здорового конского пота. Конюх, высокий сутулый мужчина, с обветренным лицом и цепким взглядом, чистил щеткой вороного жеребца. Он делал это с такой нежностью и вниманием, словно ухаживал за любимым ребенком. Жеребец отвечал ему тихим ржанием и покорно подставлял бок под щетку. Я откашлялась, мужчина обернулся, окинул меня оценивающим взглядом и выпрямился. В его глазах мелькнуло любопытство. «Чем могу быть полезен, молодая хозяйка?» — спросил он хрипловатым голосом. «У вас есть просторная и чистая комната с кроватью?» «Надо подумать, а зачем вам?» Конюх положил скребок и вышел из стойла. «Роден тяжело ранен. Господин Нет хочет для него лучших условий». Я намеренно солгала, но прием оказался действенным. Конюх сразу пошел вон из конюшни, он привел меня к общежитию и показал комнату, расположенную в торце здания. Не идеальную, но вполне сносную для той задачи, которую я себе поставила. «Пожалуйста, молодая хозяйка. А теперь перенесите сюда Родена». Я поймала мимолетный косой взгляд конюха и уже напряглась. Но слуга, привыкший беспрекословно подчиняться, промолчал. Пока переносили Родена, я не отходила от него ни на шаг. «Зачем вы так, молодая хозяйка?» — ворчал он, постановая. «Со мной все в порядке. Молчи, слушайся меня». Радена положили на широкую деревянную кровать, застеленную новым соломенным матрасом. На стол положили принадлежности лекаря. Я взяла миску с отваром и свернутые в рулон отрезки ткани, смочила их и сменила повязки на лице Родена. Он терпеливо сносил мои прикосновения, и, как я ни старалась, все делать осторожно, иногда морщился от боли. Кожа, покрытая струпьями, выглядела страшно, но ожоги были действительно неглубокими. Оставалась надежда, что заживление пройдет хорошо. «Молодая хозяйка, а вы видели того, кто напал на вас?» «Нет?» Какой-то темный силуэт, и все. Человек был одет во все черное. А может, запах? И это мимо, увы, вспомни, шел сильный дождь, а дуряюще пахло розами. Все произошло так быстро, что я и опомниться не успела. Но я разберусь, так просто я этого не оставлю. А рост походил нападающий на господина Ганера. Я задумалась и вдруг поняла. Враг был небольшого роста, такой же, как и я, и телосложение очень хрупкого. «Погоди, может, это женщина?» — прошептала я, потрясённая открытием. «Женщина? Но посторонних в поместье нет. В том-то и дело. Ладно, отдыхай. Отдыхай, я в академию». Всю дорогу мою голову терзали вопросы. Теперь я была уже уверена, что подверглась нападению женщины. Но среди них у меня врагов не было, тогда кто? Леди Морена слишком ценит свой покой, чтобы пойти на такой риск. А Софи? Да, эта девчонка казалась темной лошадкой. В паре с Ганером она могла наворотить много нехороших дел. Этот вариант нужно было хорошенько обдумать.